Разногласие состояло в том, что министр финансов и с ним три члена полагали фиксацию курса начать с 1840 года и курс ассигнаций установить по среднему биржевому. Он был в то время 349,5 копеек за рубль. А девять членов предпочитали приступить к фиксации немедленно и курс определить, по существовавшему в то время казенному, то есть установленному для взноса податей, 360 копеек. Сверх того, все вообще-члены хотели назначить курс серебряной копейки в 4 медные, а министр финансов требовал назначения ее курса в 3,5 копейки. Составленный на сих основаниях огромный журнал – был внесен в начале июня в Общее собрание Государственного Совета. И там раскрыт для всех тех членов, которые желали предварительно с ним ознакомиться. Сами заседания в Общем собрании Совета, по изъявленному государем желанию видеть все оконченным до вакантного времени, оно должно было начаться 15 июня, были назначены чрезвычайные, сперва 10 и вслед за тем опять 12 июня. Каждая продолжалась часов по пяти. И здесь повторилось опять то же самое разногласие, какое было в Соединенных Департаментах. Граф Канкрин, изменив несколько первоначальную свою мысль, именно предполагая курс ассигнаций вместо установления по среднему биржевому за 1839 год, извлечь из бывшего с 1 мая 1838 года по 1 мая 1839 года, давало разуметь, что он этот вопрос считает заводом доверия и что если его предложение не пройдет, то он бросит министерство. Несмотря на то, после продолжительных и довольно беспорядочных прений с Конкрином согласились только семь членов а 17, в числе их и председатель князь Васильчиков, приняли мнение, имевшее за себя большинство в департаментах. Хотя между тем наступили уже вакации, но назначено было вновь собраться 19 июня с одной стороны для подписания журнала, с другой – для выслушания проекта-манифеста, который надлежало представить государю вместе с журналом на случай утверждения их мнения большинства. Этот проект вместе с советской меморией я отослал государю 23 -го числа. Но прошло несколько дней, а бумаги все не возвращались. Такое замедление тотчас дало повод к разным слухам. Говорили, что государь не желает принять решение такого важного и щекотливого дела на себя лично что при убеждении в правильности мнения большинства он останавливается кончить дело против министра, что он соберет особый комитет перед своим лицом и тому подобное. На самом же деле было не совсем то. Подстрекаемый или откупщиками или движимый честолюбием и упорством, граф Конкрин в то же время, как от меня была отправлена советская мемория, послал государю личную от себя записку, в которой предлагал для соглашения происшедшего разногласия. Первое. Непременный курс установить в 350 копеек, обнародовав и введя его немедленно, но курс податный, как уже объявленный на 1839 год в 360 копеек, оставить в всем размере по 1 января 1840 года, для всех приходов и расходов. Второе. На сём основании, с некоторыми другими ещё, впрочем, маловажными переменами, завершить дело между ним, Конкрином, Васильчиковым и мною, окончательным соглашением в редакции манифеста. Государь с своей стороны отозвался в собственноручной резолюции, что тем более доволен сею мыслью, что для соглашения мнений именно ее сам хотел предложить совету. Почему и предоставляет министру соответственно тому распорядиться. Но как скоро эта весть дошла до князя Васильчикова, он пришел в сильное раздражение. «Не быть», — повторял он мне и потом самому Конкрину, — «этому без нового рассмотрения опять в совете». Теперешняя мысль совсем новая, средняя между бывшими там мнениями. Она идет не от государя, а от министра. И потому порядок требует предварительного ее обсуждения, которого я никак не намерен брать на себя лично. Пока есть совет, нельзя им так играть. И министр не вправе самовольно забегать к государю своими предложениями по делам, решенным в Совете. Председатель же должен по таким делам принимать повеление от государя непосредственно, а не через министра.